Глава 59. Эль Лилиана открыла глаза, крепко сжала руку Эль и оглянулась вокруг. Белоснежные стены, высокий потолок с изображением Гелены, высокие окна, величественно и очень красиво. «Скорей, некогда рассматривать дворец, и я потом сама все покажу», — прошептала Эль и побежала в неизвестном направлении. Лилиана побежала следом, еле поспевая за Эль. Эль резко остановилась, и Лилиана врезалась ей в спину. Дворец наполнили черные тени, дворец задрожал, стены ходили ходуном, пол покрылся трещинами. — Эйль, дай мне руку! — крикнула Лилиана. — Еще немного и от них живого места не останется. Эйль повернулась к Лилиане. — Я не уйду отсюда. Лилиана вздохнула. Эль побежала изо всех сил, не обращая внимания на пол в трещинах. Невидимая нить, нить вела ее вперед, в голове билась мысль, что нельзя медлить ни секунды. Эль, мы здесь погибнем. Возвращаемся немедленно. Дай мне руку!» Эйль упрямилась, пока не застыла на месте. На полу растянулись двое. Внутренний голос твердил что с Маркусом что-то произошло, но она не смела думать об этом. Рядом с ним лежал Каин и хрипло дышал. В его груди торчал кинжал с рубином на рукоятке. Она не видела кинжал с тех пор, как очутилась у чокнутой ведуньи и теперь страшная догадка ранила Элю самое сердце. Кто-то убил Каина, тем самым убив и Маркуса. Эль подбежала к Маркусу. На черной рубахе расплылось пятно. Так много крови. Глаза закрыты, волосы прилипли к колбу и мокрые на затылке. Прижала ухо к груди, взяла руку и нащупала пульс. Он был слабым, но, главное, Маркус был все еще жив. «Маркус! Маркус, очнись!» Она легонько подрисла его за плечи. Он медленно открыл глаза, глаза затянуты мутной пленкой. «Иллюзия — Иллюзия! — улыбнулся Маркус. — Нет, это я, Маркус, это я! — она схрипнула. — Что мне сделать? Как тебе помочь? — она вытянула нос рукой. Губы Маркуса зашевелились, Эль наклонилась к нему. Вытащи кинжал из груди Каина, глаза Эль округлились, и вонзи клинок еще раз посильнее. Губы Эль скривились, она негодующей посмотрела на него. — И не мечтай! — строго сказала Эль. Маркус закашлял, и с сорта потекла струйка крови. Эль прижала к его груди руку, погладила по щеке и голове, огляделась по сторонам. Должен быть способ спасти его, обязательно должен, но как? Эль проклинала себя за бессилие, за то, что опоздала. Пролежала столько времени в постели, развлекая принцессу разговорами о своем прошлом, то время как Маркус истекал кровью на полу и помочь ему никто не мог. Эль закрыла глаза. Стены ходили ходуном, вокруг нее кружили черные тени, но на это было плевать. Если умрет он, то умрет и она. Эль вспомнила заклинание Гелены, которое разорвало связь с богиней. Громко прошептала его. Она повторяла его снова и снова громче и увереннее. Открыла глаза и уставилась на Маркуса. Рана остановилась, но не затянулась. Эль зажмурилась и сделала то, за что Маркус будет ее ненавидеть всю жизнь. Ну и пусть ненавидит, лишь бы был жив, решила Эль и громко произнесла слово «заклинание слияния». Это было не древнее заклинание, которым Гелена связала себя с Эль, а то, что связала Маркуса и Каина. Маркус выгнулся всем телом, казалось, что его кости ломаются и срастаются на глазах. Он закричал. Эль краем глаза заметила Лилиану, вынимающую клинок из мертвого тела Каина и стоящую на ноги, гневно сверкая сафировыми глазами, в которых блестела сталь. «Стой, Лилиана!» «Нет!» Лилиана замахнулась кинжалом смерти на Маркуса. Он по-прежнему выгибался всем телом, на лбу проступила, испарина. Лилиана шла следом за Эль, и каждую секунду была готова схватить девушку за руки и переместить их во дворец, пока не поздно. Бежать становилось труднее, стены и пол дрожали, черные тени заслоняли видимость спереди. А когда тени расступились, все мысли вылетели из головы. Эль, та самая, которую Маджо освободила несколько недель назад, подбежала к Маркусу. Каин лежал на полу, смотрел на руки от кинжала, пытался вытащить его из раны. Он орал, как раненый зверь. Кинжал смерти сжигал его изнутри, поражал каждую клетку, ядом проникал внутрь. Каин изъялся ужом лицо, напряглось от попыток вытащить кинжал, но тот не поддавался. Аэль гладила второе зло Маркуса, роняло слезы на его бледное лицо. Лилиана завороженно наблюдала, как Эль что-то шефтит себе под нос, выкрикивает неизвестные заклинания и прижимает рукой кровавую рану. Лилиана удивилась. Что она делает? Лилиана считала, что Эль хочет убедиться в том, что Маркус умрет, но вместо этого девушка взяла его за руку и выкрикнула какое-то заклинание. Так вот в чем дело? Эль хочет спасти его, а не добить. Эль любит его, несмотря на то, что он замуровал ее стену, лишив права выбора, пролил кровь стольких людей... «Лишил жизни и покоя и мирных семей». И после всего этого Эль смотрит на него так, что у на свете нет никого дороже. Лилиана не сводила с них глаз. Обжигающая внутренняя боль не давала покоя. Она обхватила ладонью рукоять кинжала, резко вынула из неподвижного тела Каина. Его глаза смотрели в потолок, кожа лица покрылась трещинами, почернела и вмиг тело превратилось в прах. На клинке блестела кровь как доказательство, что Каин только что находился на этом самом месте. Лилиана замахнулась клинком на Маркуса. «Она должна отомстить за отца, за мужа, за дочь. Он лишил ее покоя, забрал самых любимых. Хвала богам, что все они живы. Но оставлять живых этого ублюдка опасно. Пора убить его, пока не стало слишком поздно». «Стоя, Лилиана, нет!» — услышала Лилиана, обеспокоенный голос Эйль. Лилиана замерла на мгновение. Сопротивление извелось ужом. «Она не может позволить ему жить, не может!» Скольким людям он еще причинит боль? Эль крепко охватил руками тела Маркуса и представила перед глазами родной дом, где когда-то жили отец с матерью. Открыла глаза и прищурилась от солнечного света. Маркус хрипло дышал. — Потерпи сейчас пройдет. — Что ты сделала? — прохрипел он. — То, что должна. Он посмотрел на нее так, словно на свете нет ничего прекрасней. Поднял руку и заправил рыжую прядь за ухо Эль. «Почему?» — не унимался Маркус. Эль посмотрела на него. «Сейчас не время для разговоров, Маркус». Ее внимание привлек женский крик. Эль присмотрелась. Гелена бежала со всех ног. В грязном платье из некрашенной шерсти она смотрелась нелепо. Черные волосы спутались, первые лучи солнца легли на ее нежную кожу, и Гелена вскрикнула. Солнце вставало все выше и становилось все больше. Эйли открыла рот, отпустила руку Маркуса, поднялась на ноги, чтобы лучше рассмотреть, что только что произошло. Маркус сжал зубы и повернулся на бок, чтобы рассмотреть, что привлекло внимание его возлюбленной. Это не солнце, а вспышка света, из которой появились три девушки. За спиной крылья на всех их доспехи, сапоги до колен. У той, что стояла впереди, белые волосы в коричневую крапинку, глаза янтарной, она была стройной и высокой, а во взгляде читалась многовековая мудрость. В волосах торчало совиное перо. Остальные две были близнецами. Волосы у обеих черные, как тьма, в волосах торчало воронье перо, и в черных глазах читалась расправа. Девушка с белоснежным пером дотронулась до Гелены, и глаза Эль окружились до размера двух блюдец. Гелена превратилась в сойку. Девушка с белоснежными волосами что-то прошептала, и сойка взлетела в воздух. Девушки перевели взгляд на Эль и Маркуса и направились к ним. Эль, встревоженно посмотрела на Маркуса, улыбнулась ему мимолетной улыбкой. Мимо ее щеки пронеслась стрела. Пригнись гнись!» — выкрикнул Маркус, но было поздно. Вторая попала в ее плечо. Маркус стиснул зубы. Они чувствовали одну боль на двоих. Эль вскрикнула и упала на землю. Лилиана выскочила из дворца, в руке до сих пор блестел кинжал. В воздухе просвистела стрела. Она повернула голову и опешила Гайдер, Гектор, отец, король, Равиль и гвардейцы, стоящие позади и ожидающие приказа короля». Короли и принцы медленно двигались на Маркуса и Эль, все в дорожной одежде и высоких сапогах. На короле Дамиане и Равиле парусом на ветру развивались мантии, на Дамиане белое, на Равиле – красное. Гайдер прицелился в Эль, выпустил ствол, вторую, Эль упала на землю и закрыла собой Маркуса, только без толку. Если умрет Эль, то умрет и Маркус. Может, связать нас было плохой идеей, принеслось в голове у Эль. Стойте!» – прошелестел голос. Лилиана повернула голову. К ней приближались три девушки. Ближе всех шла красавица с белостежными волосами в коричневую крапинку. Лилиана ни за что не узнала бы ее, если бы не эти глаза, глаза, в которые она смотрела столько раз. Глаза, которые успокаивали ее, подбатывали в тяжелую минуту. «Мирьям!» – прошептала Лилиана. Девушка кивнула и улыбнулась теплой улыбкой. Лилиана выронила из руки кинжал, побежала к ней, недоверчего покосилась и крепко обняла. Остальные две напряглись и потянулись к оружию, но Мирьям подняла руку вверх и отдала отбой. Девушки опустили руки. «Но как? Я не знала, что и думать, я звала тебя, но ты так и не вернулась». «Я вернулась, Лилиана!» – услышала она в голове звонкий приятный голос.